Глава 12. Обитаемая планета. Планета была признана умеренно перспективной и пригодной для жизни многих разумных рас, включая землян и нахайцев. Однако, ввиду отсутствия здесь значимых полезных ископаемых или иных ценных ресурсов, а также удаленности от основных космических трасс, никакие разработки здесь пока не ведутся. Однажды, несомненно, цивилизация доберется в этот девственный уголок. Однако пока мы с вами можем наслаждаться великолепными видами нетронутой природы. Девственная природа представляла собой пустошь с полугими скалами, поросшую редкими, надиво некрасивыми серо-коричневыми колючками. Маркетологи надеялись найти для посадки уголок поживописнее, но на DR-17 это не так-то просто. Помимо скалистых пустошей здесь есть водоемы, но на их берегах вряд ли кому-то захотелось бы устроить пикник. Местная вода непрозрачная, бурого цвета и вдобавок источает не то чтобы очень резкий, но крайне въедливый запах, отчетливо напоминающий об ароматах помойки. А тексту Салли, конечно, остался еще один, двадцать девять. То ли переписывать поленились, то ли рыжая новый вариант еще не выучила. Я начинала уже жалеть, что вообще полезла снова в туристическую группу. Было бы на что смотреть. Да еще Джек как будто не понимает. «Слезь с меня!» — Прошипела я, чуть повернув голову. Зеренис продолжал нахально сидеть на моем плече. «Ты меня демаскируешь!» У меня сейчас было рыжевато-каштановое коре, карие глаза и лицо, усыпанное крупными веснушками. Но я ведь отлично знала, что капитана я больше не обману никаким маскарадом а в данный момент ему достаточно внимательно посмотреть и обратить внимание, с кем общается Зеринец. «Ну, хватит бегать! Я тебе сразу сказал!» «Ты не понимаешь. Я не могу просто так доверить ему свою жизнь. Вообще все доверить. Он нахаец и не пойдет против закона. Он не станет меня прятать, просто выдаст Фениксу». «Дура!» Вот именно, он нахает, а значит, держит слово, даже если ему это невыгодно. Эти ребята твердолобы, как деревья, зато и прямолинейны, как доски. Я закатила глаза. Этот спор продолжался с того самого момента, когда в каюту Джека с внезапным визитом нагрянул лично капитан корабля Грейп Магрит. Почему-то за все годы, что я пряталась на борту принцессы и не раз ночевала в пустующих каютах, мне никогда не приходило в голову, что любая пассажирская каюта, по сути, идеальная ловушка для безбилетника, потому что там нет выходов в технические переходы. Можно спрятаться в шкафу или в санузле, или закатиться под кровать. Все, других вариантов просто нет. Пока ты в каюте, тебя очень легко поймать. Ну, капитан почему-то не стал ловить. Он справился у Джека, как тому нравится на борту лайнера, не требуются ли ему какие-то особые удобства или условия посетовал на не слишком на его капитанский взгляд продуманный маршрут и сорванную экскурсию на Карга. В общем, с изумлением поняла я, он попросту завел с моим приятелем светскую беседу. Джек, по-моему, тоже предельно изумился. Но не выгонять же капитана корабля. А потом Магрит, как бы между прочим, вдруг поинтересовался, как себя чувствует Лин Шайла. И поочередно остановил взгляд. На двери в санузел на створках встроенного шкафа и на просторной кровати. Показалось ли мне, что на шкафу он задержал взгляд особенно? Не знаю. Я пряталась именно там. Благо, у Джека он, конечно, не был занят одеждой. И подглядывала в оставленную выдвижную дверь и щелочку толщиной в волос. Не более. «Я многого не могу сказать. Режим секретности, вы понимаете?» — добавил он. «Но я хотел бы, чтобы Элин Шайла понимала» что некоторые сведения, которыми она обладает, могут быть поистине бесценны для Конфедерации. А значит, Лин может рассчитывать на защиту со стороны Конфедерации и от меня лично. «Не понимаю, о ком вы говорите!» Попытался было начать Джек, но капитан только отмахнулся. «Знаете, прятаться в шкафу всю жизнь — не лучшее решение. Рано или поздно придется из него выйти». Уверен, Лин Шайла знает, где меня найти. А я знаю теперь, где найти ее. Это не прозвучало, но повисло в воздухе. Он ушел, а я больше не рисковала оставаться в каюте Джека. Ни в одной каюте вообще. И в аварийной рубке тоже. Этот нахаяц слишком умен и наверняка легко вычислит, откуда мне удобнее всего присматривать за кораблем. Мне остались только технические переходы в которых я крадусь тенью и вздрагиваю при каждом шорохе. Да, я поняла, как он меня вычислил. Просмотрела потом файлы с его терминала. Дурацкая запись видеонаблюдения, дурацкий ИИ. Впрочем, сама виновата. Нет, смотреть материал — непростительная небрежность. Я слишком расслабилась в последние годы. А Джек все убеждает меня, что капитану стоит доверять, и я не смогу прятаться вечно. Еще как смогу, если кто-то не будет меня выдавать своим присутствием. Я не понимаю этого нахайца. Он меня искал и нашел, но не стал ловить. Хочет, чтобы я пришла сама? Зачем? Не хочет пугать? Почему? Прошу взглянуть направо. Эти солевые отложения свидетельствуют... Голос Салли почему-то сегодня особенно раздражал. Над головой что-то коротко прожужжало, и я вскинула взгляд. Катер с принцессы. Не экскурсионный, а малый прогулочный. На два-три пассажира, не больше. Интересно, может, капитан решил отправить кого-то разведать, нет ли поблизости уголков поприятнее место высадки? Кстати, а где он сам? Капитан Грейб магрит Диар-17 не понравилась Грейбу с первого взгляда. О чем только думали умники из компании, выбирая для туристических экскурсий такое место. На что здесь вообще можно любоваться? Скептически поинтересовался он, стоя у пилотского кресла. Пилот как раз вывел на свой монитор развернутую карту с координатами высадки. Рядом зависли окна с полными характеристиками планеты. Общую информацию Грейб изучил, конечно, заранее, Впрочем, была она на надивоскудной. Вопрос вообще-то был риторическим, но пилот ответил. Несколько действующих вулканов. Показывать, конечно, только скотировав с безопасного расстояния, но туристы такое любят. Есть еще скальные обрывы, пещеры. Потом будут рассказывать о приключениях и опасностях на дикой планете. И снимками хвастаться на фоне самых мрачных пейзажей в галактике. Самых унылых, я бы сказал фыркнул капитан, отходя к своему месту. Запросил на собственный пульт данные разведки компании, пролистал еще раз и нахмурился. Такое чувство, что планету выбирали наспех, ткнув едва ли не в первую попавшуюся с подходящими характеристиками, и как будто толком не исследовали. Такой набор данных могли бы предоставить разведзонды, запущенные с орбиты. Но не могли же представители компании даже не приземлиться, чтобы удостовериться в безопасности планеты. Практически все немногочисленные точные данные до последнего знака после запятой совпадают с данными первооткрывателей планеты, занесших эту дыру в реестр и благополучно о ней забывших. А между тем планета была открыта более десяти лет назад. Неужели за это время на ней абсолютно ничего не изменилось, ни рельеф, ни климат? С учетом довольно высокой вулканической и тектонической активности это странно. Грейб развернул данные из реестра планет и покачал головой, все больше убеждаясь, что разведка компании попросту схалтурила, не став детально изучать новый пункт маршрута. Эти земляне. Об этом обязательно надо будет доложить руководству. В конце концов, речь может идти о безопасности пассажиров. Развернув внутренний мессенджер, капитан выбрал группу членов экипажа, ответственных за планетарные экскурсии, и нажал вызов. «На связи капитан Магрид. Высадка пассажиров только после моей команды. Всем гидам первоначальные экскурсии провести по месту высадки. Посадка в катера после моего возвращения». Он сам слетает на разведку и удостоверится, что туристов во время экскурсии не засыплет намечающимся обвалом, не замурует в живописной пещере и не обварит свежеоткрывшимся гейзером. Доверять это кому-то другому уже не хотелось. «Но капитан...» Пискнул из динамика женский голос. Похоже, гиды открыли снимки места высадки. «Что мы будем там показывать? На месте высадки вообще ничего нет. Там негде выгуливать пассажиров». «Потяните время. Постараюсь не задерживать. Выполняйте». В конце концов, он всего лишь удостоверяется в отсутствии сюрпризов. Второй взгляд впечатление о Диар-17 нисколько не улучшил. Грейб двигался по маршруту, предназначенному для экскурсионных катеров, и изумлялся все больше. Живописные пещеры? Скалы? На этой планете просто не было ничего живописного. Может быть, разве что действующий вулкан стоил того, чтобы на него полюбоваться, не дольше нескольких секунд и сквозь защитные очки. С максимального расстояния. В галактике полным-полно необитаемых планет, пригодных для жизни, куда цивилизация еще попросту не добралась. Если поискать, найдутся и куда более удобно расположенные. Их было бы легче вписать в маршрут. И совершенно точно среди них можно было найти планету, на которой действительно есть что показать. Сам Грейб за время службы в полиции много чего повидал. После нескольких лет в планетарной службе безопасности он успел немало поработать и в полиции, а в космосе случается всякое, включая поломки с вынужденными посадками на необитаемых планетах. Небо, расчёрченное радугами, разноцветные водопады, озёра с фосфорически светящейся водой, экзотическая живность и растительность. Да мало ли в космосе можно встретить чудес. Так почему выбор пал на Диар-17, где нет вообще ничего? А еще именно на таких, пригодных для жизни, но официально необитаемых, планетах нередко отсиживались беглые преступники, и устраивали свои базы космические пираты а что если скудные данные отсутствие нормальной разведки сам этот странный выбор вовсе не случайность и необычное человеческое разгильдяйство, а диверсия принцесса битком набитая богатыми туристами лакомый кусок может лучше всего прямо сейчас вернуться на борт и отдать приказ на взлет Да, пассажиры будут недовольны, компании придется выплачивать им неустойку, а Грейбу — отвечать на множество вопросов. «Мне что-то не понравилось» не тянет на оправдание за сорванный тур. Тем более первый в должности капитана. Зато все точно будут живы. Что-то привлекло внимание внизу, и Грейб чуть сбросил скорость, идя на снижение. Почудившееся движение могло означать очередную зловонную речку, гейзер или... Голубоватый лазерный луч спутать с чем-то было уже невозможно. Катер резко тряхнула, и Грейп вцепился в штурвал, не сводя глаз с приборов. Повреждение. Серьезно, но не критично. Можно попытаться дотянуть. Все-таки пираты. И у них есть информатор на борту, сообщивший, что в вылетевшем катере капитан. Иначе нет смысла его обстреливать. Туристов скорее взяли бы в плен. За многих из них можно потребовать выкуп. Впрочем, на борту «Принцессы» добычи хватит ни одной пиратской шайки. Второй выстрел оказался удачнее. Катер снова тряхнула, и он юлой завертелся в воздухе, стремительно приближаясь к земле и оставляя за собой черный шлейф. Вот теперь не дотянуть. Капитан Грейп Магрит, чуть поморщившись от боли в руке, вывих или перелом, уже неважно, наверное, все таки дотянулся до браслета коммуникатора и ткнул в тревожную кнопку. Сигнал всем членам экипажа. Кто бы ни был на борту предателем, корабль найдется кому поднять. Говорит капитан Магрит. Приказываю экстренный взлет. Повторяю, экстренный взлет. Код 3. Повторяю, код... В динамике что-то затрещало, и звук оборвался. Я уронила руку, неотрывно глядя на Салли которая точно так же вскинула браслет к уху, а теперь ловила ртом воздух. Да, у меня тоже был коммуникатор со склада принцессы. Разве что я внесла в него некоторые модификации. Надо же быть в курсе общих приказов и распоряжений. Люди вокруг гомонят, улыбаются и фотографируются. Кто-то, как всегда, пытается улизнуть из-под присмотра гида. Кто-то уже проявляет недовольство. Вводная часть экскурсии подзатянулась. Смотреть не на что. И когда уже, наконец, объявят посадку на катера. Они еще не знают. Код 3 — это нападение пиратов. Значит, на планете их логово. Или это засада именно на принцессу. Нельзя произносить вслух «пираты». Кто-то из пассажиров случайно может оказаться слишком близко к человеку с коммуникатором и услышать. И тогда новость разлетится в толпе пожаром. А следом — паника и давка. Потому и были придуманы коды для чрезвычайных ситуаций. «Прошу всех сохранять спокойствие!» Салли наконец отмерла, и ее голос, усиленный микрофоном, разнесся над головами. «Необходимо немедленно вернуться на борт корабля!» В толпе недовольно загомонили, но из корабля уже высыпались тюарты, которые принялись деловито, как овчарки-овечки стада, сгонять туристов к шлюзам. Я быстро оглянулась. «Эй, эй!» А Джеки на плече я и забыла. «Ты же не собираешься делать глупостей?» Я неопределенно пожала плечами. «Тебе лучше присоединиться к другим пассажирам», — я мотнула головой. «Сейчас я помогу добраться до Стюарта. Действительно, бросать Джека одного в толпе, когда в любую секунду может начаться паника, никогда нельзя исключать случайные утечки информации, попросту опасно. Его затопчут. Лучше передать его с рук на руки кому-то из членов экипажа. Я кое-чем обязана капитану Магриду. В конце концов, кому как незеринцу знать, что такое долг жизни? Не стоит, девочка. На мое второе плечо легла узкая сухая ладонь, и я резко обернулась. Хейзл Суарес грустно улыбалась, стоя рядом со мной. Надо же, я и не заметила, что она тоже в группе Салли. Женщина оглянулась, убеждаясь, что никому до нас нет дела. — Ты не поможешь, если он отдал такой приказ. Значит, четко понимал, что сам вернуться уже не сможет. Смог связаться, значит, не был в плену, иначе коммуникатор у него бы отняли. Когда он звонил, на него либо уже напали, либо заметили и собирались напасть. Оставались секунды, которые он потратил на то, чтобы исполнить свой долг, дать шанс спастись людям на принцессе. Мне тоже больно это говорить, но сейчас он, скорее всего, уже... Договаривать хейзел не стала. Впрочем, я и сама не маленькая. Он может быть ранен, может быть, в плену, упрямо мотнула головой, прекрасно понимая, что шансов совсем немного. Может, вздохнула она, крепко стискивая мою руку. Но как думаешь, велики ли твои шансы там, где потерпел поражение Грейб-магрит. Больше ничего не говоря, она решительно шагнула к кораблю, не выпуская моей руки. И я. Пошла следом. По большому счету она права. Что я могу? Одна, безоружная. Я шпионка, но не боец. Да, у меня есть кое-какие боевые навыки. Но вряд ли я сравнилась бы в этом с опытным полицейским. Нужно собирать спасательную экспедицию, вооружать катер, звать добровольцев. Едва оказавшись на борту, я предпочла поскорее ускользнуть от хейзел чтобы, садив на пол Джека, привычно исчезнуть в технических тоннелях за переборками. Мне надо было в аварийную рубку. Только оттуда я смогу проследить за всем происходящим на корабле. Увидеть, как собирают команду спасателей. Понять, понадобится ли моя помощь. Сама принцесса, конечно, должна срочно стартовать. Нельзя рисковать пассажирами. Наверное, подождет катер на орбите. Или на одной из соседних планет. На межзвездные перелеты эти суденышки не рассчитаны. Но картина с камеры в рубке управления изумила. Там должна была вовсю идти предполётная подготовка. На своих местах обязаны быть два пилота, навигатор, дежурный техник. Сейчас из всей взлетной команды я видела только старшего пилота Брайана Филса. причем он раскладывал пасьянс на своем терминале. Возможно, экстренный сигнал капитана получили не все. Но как такое может быть? Впрочем, нет. Филс был в рубке не один. Второго пилота я не заметила сразу, потому что его голова не возвышалась над спинкой кресла, и только при более внимательном взгляде обнаружила безвольно свесившуюся с подлокотника руку. «Да что там происходит?» «Так я и думала». Спокойный голос хейзел заставил вздрогнуть и обернуться. «Как она вошла настолько бесшумно? Или я была настолько погружена в свои мысли?» или просто слишком привыкла чувствовать себя здесь в безопасности. Но нападение пиратов как раз из тех экстренных ситуаций, когда аварийная рубка может понадобиться. Я стала допускать слишком много ошибок. Хейзл стояла за моей спиной. Но смотрела она, поджав губы на экран. А потом уверенно заняла соседнее кресло, капитанское. Ни секунды не сомневаясь, протянула руку и переключила один из рычагов. Вспыхнувшая на ее мониторе алая надпись притянула взгляд. «Основная рубка управления заблокирована. Управление передано на аварийную рубку». На моем мониторе Филс дёрнулся, свернул свой пасьянс и принялся лихорадочно что-то нажимать. Похоже, безрезультатно. А Хейзл тем временем нажала еще что-то и чуть наклонилась. «Всем членам экипажа!» — говорит капитан Суарес. Капитан Магрид захвачен пиратами. Первый пилот Филс увлечен в пособничестве пиратам. Второй пилот Смит предположительно ранен. На борту могут быть другие предатели. Всем сохранять спокойствие и оставаться на своих местах до особых распоряжений. пассажиров запереть в каютах. Старшему механику Кристинцу сопроводить третьего пилота О'Келли и навигатора Милецкого в аварийную рубку. Готовность к взлету номер один курс на Лусею». Отклик последовал после паузы. «Есть, капитан!» — слаженно отозвались сразу несколько мужских голосов. «Лусея — ближайшая планета Конфедерации, где можно будет доложить о ситуации и запросить помощи, а заодно сдать арестанта. В исходную маршрут она, конечно, не входила». Тем временем Филс в рубке все еще не понимал, что происходит. При блокировании рубки управления автоматически глушатся все находящиеся в ней коммуникаторы. Мера предосторожности как раз на случай захвата, чтобы не предоставлять пиратам доступ к переговорам членов экипажа, а заодно не дать им возможности предупредить своих. Сейчас первый пилот, что-то сообразив, кинулся к выходу и обнаружил, что не может выйти из рубки. «Что же ему не хватало? Чем пираты его купили?» Но, надо признать, вербовка именно первого пилота — идеальный ход. В отсутствие капитана первый пилот исполняет его обязанности. Он и должен отдавать команду на взлет Или не отдавать. В ситуации, когда корабль захвачен, именно первый пилот обязан пробраться в аварийную рубку и задать курс к ближайшей планете Конфедерации. А поскольку расположение аварийной рубки на корабле — секретная информация, Предателю практически нечего опасаться. Если бы не неучтенная мелочь, присутствие на корабле лишнего, отставного капитана. Может, кому-то другому команда не поверила бы так безоговорочно, да и не стала бы подчиняться приказам. Все-таки формально Хейзл пенсионерка и не имеет никакого права их отдавать. Но здесь слишком хорошо знали ее, и любой из членов экипажа отлично понимал, что без необходимости она не стала бы возвращаться в капитанское кресло, и с экстренной ситуацией никто не справится лучше капитана Суарес. Наверное, меня должно было бы волновать то, что Хейзл ничуть не удивилась, обнаружив меня в самом засекреченном месте корабля и не задала ни единого вопроса. Это может значить только то, что она знает ответы. Но почему-то сейчас это казалось совершенно неважным. «Вы не собираетесь отправлять спасательный катер?» Уже задавая вопрос, я понимала, что услышу. Слова приходилось проталкивать сквозь ком в горле. «Я не имею права ждать его». Хейзл не смотрела на меня, но напряженная поза выдавала, что сама она отнюдь не так спокойно, как хочет казаться. «Если здесь ждали именно принцессу, то у нас единственный шанс стартовать немедленно, и увезти корабль как можно дальше. Впрочем, даже если мы случайно попали на пиратское логово, погоня будет неизбежна. — Но он же может быть жив! — тихо произнесла я, сглотнув. — Что если капитана Магрида еще можно спасти, а мы просто бросим его без всякой помощи? — Думаешь, мне легко делать этот выбор? Хейзел обернулась ко мне, и я поразилась, насколько старая она сейчас выглядела. Я обязана это сделать по инструкции. Но... но вы же не работаете больше на компанию. Вы не обязаны следовать этой инструкции. Вы можете поступить как... как человек. Как человек? Она криво усмехнулась. Что ж, на борту порядка пятисот членов экипажа и более тысячи пассажиров, в том числе около сотни детей. Как считаешь? «Имею я право рисковать ими?» «По-человечески?» Ответить я не успела. В рубку увалились, чуть задыхаясь, явно бежали. Старший механик, навигатор и третий пилот. Недоуменно взглянув на меня, вытянулись перед хейзел А я поднялась со своего места, то есть пилотского. Я знала, что хейзел права. «Что Магрид...» Опытный полицейский и уж точно сам бы не позволил рисковать ради него сотнями жизней. И еще что, вряд ли он вообще жив.